Глава 7, в которой все скорбят о Фандорин по пустоту, теряет время. В воскресенье с раннего утра по безмятежному белёсому от яркого солнца московскому небу плыл неумолчный колокольный звон. И день вроде бы выдался погожий, и золотые луковки бесчисленных храмов сияли так, что хоть зажмурься, а тоскливо и холодно было на душе у раскинувшегося на невысоких холмах города. Уныло скучно гудели прославленные колокола, эта Москва печалялась молебствием об упокоении новоприставленного раба Божия Михаила. Усопший подолгу живал в Петербурге, в древней столице бывал только доездами, однако же Москва любила его сильнее, чем холодный чиновный Питер, любила самозабвенно, по-бабьи, не очень задумываясь о достоинствах своего кумира. Достаточно того, что был он хорош с собою, славен победами, а более всего полюбился москвичам особо ль в том, что чувствовали они в нём истинно русского человека, без чужестранных фанаберий и экивоков. Потому-то и висели литографии с белым генералом в размашистой бороде и с вострой саблей наголо чуть не в каждом доме Москвы, и у мелкого чиновничества, и у купцов, и у мещанства. такой скорби город не выказывал и в прошлом марте, когда служили панихиды по злодейски убиенному императору Александру Освободителю, и целый год потом ходили в трауре, не наряжались, гуляний не устраивали, причёсок не делали и комедий не играли. Еще задолго до того, как через весь центр отправилась похоронная о процессиях к Красным Воротам, где в храме трех святителей должно было состояться отпевание, тротуары, окна, балконы и даже крыши по театральному проезду Лубянки и Мясницкой были сплошь запружены зрителями. Мальчишки расположились на деревьях, а самые отчаянные — на водосточных трубах. По всему пути следования катафалка выстроились полерами войска гарнизона и воспитанники Александровского и юнкерского училищ. На Рязанском вокзале уж дожидался траурный поезд из 15 вагонов, разукрашенных флагами, Георгиевскими крестами и дубовыми листьями. Раз Петербург не пожелал проститься с героем, ему поклонится Русь-матушка, самое сердце которой расположено между Москвой и Рязанью, где в селе с Паском Раненбургского уезда белому генералу суждено было обрести вечное успокоение. Шествие растянулось на добрую версту. От них подушек с орденами покойного было за два десятка. Звезду святого Георгия первой степени нес командующий Петербургским военным округом генерал от инфантерии Ганецкий. А Венков-то, а, Венков, сожженный от торговцев охотного ряда, да от английского клуба, да от московской мещанской управы, да от георгиевских кавалеров, всех и не перечислишь, перед катафалком, рудийно лафетом, засланным малиновым бархатом и увенчанным золотым балдахином, ехали героины с перевёрнутыми факелами, потом распорядители похорон, генерал-губернатор и военный министр. Позади гроба в одиночестве на вороной арабской кобыле следовал брат и личный представитель государя, великий князь Кирилл Александрович. За ним адъютанты вели под узцы под траурной попоной белоснежного боезета, знаменитого соболевского ахалтыкинца. А далее маршировал замедленным шагом почетный караул, несли еще венки поскромнее и шли с обнаженными головами важнейшие гости. Сановники, генералы, гласные городской думы, денежные тузы. Величественное было зрелище, даже и сравнить не с чем. Еюльское солнце, словно устыдилось своей неуместной лучезарности и укрылось за тучами, день посерел, и когда процессия достигла Красных ворот, где всхлипывала и крестилась стотысячная толпа, заморосил мелкий плоксивый дождик. Природа пришла в гармонию с настроением общества. Фондорин продирался через густую толпу, пытаясь разыскать оберполицмейстера. В восьмом часу ни свет ни заря явился к генералу домой на Тверской бульвар, да опоздал. Сказали, что его превосходительство уже отбыл к Дюссо. Шутка ли? Такой день, такая ответственность. И все на нем, на Евгении Осиповиче. Далее потянулась череда «невезение». У выходы из гостиницы Тюссо, жандармский капитан сказал Ирасту Петровичу, что генерала вот только сию минуту был и ускакал в управление. В управлении на Малой Никитской Караченцево тоже не оказалось. Умчался наводить порядок перед храмом, где грозила начаться давка. Решить неотложную, жизненно важную проблему мог бы генерал-губернатор, того и искать не надо было. Вот он, отовсюду виден. Сидит бронзовый конно-гвардейской посадкой на сером в яблоках жеребце. возглавляя траурную процессию. Поди-ка к нему, подступись. В церкви трех святителей, куда Фондорин проник лишь благодаря кстати подвернувшемуся князеву секретарю, дела обстояли не лучше. Использовав науку крадущихся, Иерас Петрович протиснулся чуть ли не к самому фобу, но дальше спины смыкались сплошной стеной. Дмитрий Андреевич стоял рядом с великим князем и герцогом Лихтенбергским, торжественный, припомажанный со старческой слезой в выпученных глазах. Поговорить с ним не было никакой возможности, а если бы и была, вряд ли он сейчас оценил бы срочность дела. Злясь от бессилия, Фандорин прослушал трогательную речь преосвященного Амвросия, толковавшего о несправедливости путей Господних. Бледный от волнения кадетик продекламировал звонким голосом длинную стихотворную эпитафию, которая заканчивалась словами: "И не еголький, чиливый врак, как громобожий боялся. Пускай теперь он тлен и прах, но дух героя в нас остался". Все вокруг снова, уже не в первый, ни во второй раз прослезились, зашаркали, полезли за носовыми платками. Церемония разворачивалась с подобающей случаю неспешностью. А время между тем уходило. Минувшей ночью в Фондорьин открылись новые обстоятельства, представившие дело в совершенно ином свете. Ночная гостья, которую непривычный к европейскому канону слуга счёл не молодой и не красивой, а его склонный к романтизму господин интригующий и прекрасный, оказалась преподавательницей Минской женской гимназии Екатерина Александровна Головиной. Несмотря на хрупкую конституцию и явно расстроенные чувства, Екатерина Александровна выражалась с несвойственной для гимназических учительниц решительностью и прямотой, то ли от природы была такова, то ли горе ожесточило. Господин Фондорин начала она с нарочитой ясностью, выговаривая каждый слог: "Я сразу должна объяснить вам, какого рода отношения связывали меня с спокойным это слово ей никак не давалось. По высокому чистому лбу пролегла страдальческая линия, но голос не дрогнул. Спартанка подумала: "Раз Петрович, как есть Спартанка. Иначе вы не поймёте, почему я знаю то, что не было известно никому другому, в том числе ближайшим помощникам Михаила Дмитрича. Мы с Мишелем любили друг друга. Еспажа Гловина, испытывающий посмотрела на Фандорины, очевидно неудовлетворённая вежливо-внимательным выражением его лица, зачла нужно уточнить: "Я была его возлюбленной". Екатерина Александровна прижала к груди сжатые в кулачки руки, и в этот момент вновь показался Расту Петровичу похожей на Ванду, когда та говорила о свободной любви, то же выражение вызова и готовности к оскорблению. Калирский сенсор смотрел на барышню всё так же вежливо и без малейшего осуждения. Та вздохнула и пояснила тупице ещё раз: "Мы жили как муж и жена, понимаете? Поэтому со мной он был откровеннее, чем с другими". "Я это поняла с ударением. Продолжайте", впервые разомкнул уста Ирас Петрович. "Но ведь вы знаете, что у Мишеля была законная супруга". Все-таки сочла нужным уточнить Екатерина Александровна, всем видом показывая, что желает избежать каких-либо недомолвок и своего статуса ничуть не стыдиться. «Знаю, урожденная княжна Титова. Однако Михаил Дмитриевич с ней давно расстался, она даже на похороны не приехала. Вы рассказываете про портфель?» «Да-да», — сбилась Головина, — «но я хочу по порядку, потому что должна сначала объяснить их. Месяц назад у нас с Мишелем произошла ссора». Она вспыхнула. В общем, расстались и с тех пор не виделись. Он уехал на Майофры, потом вернулся на день в Минск и сразу мне известно о передвижениях Михаила Дмитрича за последний месяц. Учтиво, но непреклонно вернулся в беседенцу к главному Фандорин. Та помедлила и вдруг отчитанила. А известно ли вам сударь, что в мае Мишель обратил в наличность все свои акции и ценные бумаги? Забрался со счетов все деньги, сделал закладную на свою Рязанское имение, да ещё взял большую с суду в банке. Для чего? Нахволился Распитовович. Екатерина Александровна потупилась. Этого я не знаю. У него было какое-то тайное и очень важное для него дело, в которое он не желал меня посвящать. Я сердилась, мы ссорились. Я никогда не разделяла политических взглядов Мишеля. Россия для русских, объединённое славянство, собственный неевропейский путь и, и прочая дикость. Наша последняя, окончательная ссора тоже была отчасти вызвана этим, но, но было и другое. Я чувствовала, что перестала занимать главное место в его жизни. Там появилось что-то более значительное, чем я. Она покраснела. А может быть, не что-то, а кто-то. Ладно, это несущественно. Существенно другое. Головина понизила голос. Все деньги лежали в портфеле, который Мишель купил в Париже во время своего февральского турне. Коричневый, кожаный, с двумя серебряными замками, запирающимися на маленькие ключчики. Фандорин прищурился, пытаясь вспомнить, был ли такой портфель среди вещей покойного во время осмотра номера 47. Нет, определённо не было. Он говорил мне, что деньги ему понадобятся для поездки в Москву и Петербург, продолжила учительница. Поездка должна была состояться в конце июня, сразу по завершении манёвров. Мы ведь не нашли портфель в его вещах. Ирас Петрович отрицательно покачал головой. Игукмасов говорит, что портфель пропал. Мишель всё время не выпускал его из рук, а в гостиничном номере запер в сейф. Гукмасов сам это видел. А так и потом, ну, уже после, когда Прохор Ахрамеевич открыл сейф, там были только какие-то бумаги, а портфеля не было. Гукмасов не придал этому значения, потому что был в потрясении, да и вообще не знал, какая в портфеле была сумма. Какая же, спросил Фандорин, насколько мне известно, более «Миллиона рублей!» — тихо произнесла Екатерина Александровна. И раз Петрович от удивления присвистнул, за что немедленно извинился. «Все эти новости его решительно не нравились. Тайное дело! Какое может быть тайное дело у генерала-адъютанта, генерала от инфантерии и командующего корпусом? И что это за бумаги, которые, оказывается, лежали в сейфе?» Когда Фондорин в присутствии Обер-предьместера заглянул туда, сейф был совершенно пуст. Почему Кукмасов решил утоить бумаги от средств? Это ведь не шутки, и главная огромная просто невероятная сумма. За чего она понадобилась Соболеву? А центральный вопрос: куда исчезла? Глядя в озабоченное лицо коллежского ассесора, Екатерина Александровна заговорила быстро, страстно: "Его убили, я знаю, из-за этого проклятого миллиона". а потом каким-то образом изобразили смерть от естественных причин. Мишель был сильный, настоящий богатырь. Его сердце выдержало бы сто лет битв и потрясений, и он был создан для потрясений. Да, участливо к Евду, Эраст Петрович, все это говорят. Я потому и не настаивала на браке. Не слушая, продолжала порозовевшая от бурных эмоций голубина, что чувствовала, я не имею права, у него другая миссия, он не может принадлежать одной женщине. А Биатков мне не надо. О, господи, о чём я? Простите. Она закрыла глаза рукой и дальше говорила уже медленнее, через силу. Когда вчера пришла телеграмма от Гукмасова, я сразу бросилась на вокзал. Я и тогда не поверила в паралич сердца, а когда узнала про исчезновение портфеля, он, он убит, это несомненно. Незапно она схватила Вандорина за руку, и он под÷ивился, сколько силы в её тонких пальцах. Найдите убийцу. Прохор Ахрамеевич говорит, что вы аналитический гений, что вы все можете, сделайте это. Он не мог умереть от разрыва сердца. Вы не знали этого человека, как его знала я. Тут она, наконец, разрыдалась, по-детски ткнувшись лицом в грудь к аллергскому асессору. Неловко обнимая барышню за плечи, Ирас Петрович вспомнил, как совсем недавно, при совершенно иных обстоятельствах, обнимал Ванду. Такие же хрупкие, беззащитные плечи, такой же аромат от волос... Пожалуй, понятно, почему Соболев увлекся певицей. Она не могла не напомнить генералу его минскую любовь. Так как вы, я его, разумеется, не знал, — мягко сказал Фондорин. Но я знал Михаила Дмитриевича достаточно, чтобы усомниться в естественности его кончины. Люди его склада своей смертью не умирают. И раз Петрович усадил сотрясающуюся от рыдания девицу в кресло, а сам прошелся по комнате, и вдруг восемь раз подряд громко хлопнул в ладоши. Екатерина Александровна дёрнулась и испуганно воззрилась на молодого человека с сияющими от слёз глазами. Не обращайте внимания, я поспешу успокоить её. Фандорн это восточное упражнение для концентрации, помогает отмести второстепенное и сосредоточиться на основном. Идёмте. Он решительно вышел в коридор, отарапевшая от неожиданности Головина бросилась следом, на ходу и Распитровिच бросил дожидавшемуся за дверью массе: "Возьми с акваешь с инструментами и догоняй". Полминуты спустя, когда Фандорин и его спутница ещё спускались по лестнице, японец уже был тут как тут, мелко переступая, бы хотел хозяину в затылок. В руке усно гил маленький саквояж, в котором хранился весь потребный для расследования инструментарий, множество полезных и даже незаменимых для сыщика предметов. В вестибюле Р. А. Петрович подозвал ночного портье и велил открыть 47. -й. Никак не возможно. развёл руками служитель. Господашандарвы навесили печать, а ключ изъялис. Он понизил голос. Там же покойник царствия ему небесные. На рассвете их прибирать придут. С утра от похороны. Печать. Хм. Хорошо хоть почётный караул не приставили, пробурчал Фандорин. Вот глупо было бы почётный караул в спальне. Ладно, сам открою. Вступай за мной, зажжёшь там свечи. Войдя в Соболевский коридор, Калишский ассесор бестрепетной рукой сорвал с двери суртук, вынул из-за края же связку отмычек и через минуту уже был в номере. Партия после выкосясно закрытую дверь спальни, мелко крестясь, зажёг свечи. Екатерина Александровна тоже смотрела на белый прямоугольник, за которым лежало набальзамированное тело. Взгляд её зачарованно замер, губы беззвучно шевелились. Однако Вандорно сейчас было не до учительниц и её переживаний. Он работал. Со второй печатью он расправился с той же бесцеремонно, а отбычка не понадобилась, спальня была незаперта. Ну, что встал. Дерпери выглянулся и распитрович на служителе: "Свечи неси" и вошёл в царство смерти. Гроб, слава богу, был закрыт, иначе, пожалуй, пришлось бы не дело делать, а с барышней возиться. Уиз голове лежал раскрытый молитвенник и оплывала толстая церковная свеча. Сударня — крикнул Фондорин, обратившись к гостиной. — Вас прошу сюда не входить, помешайте. И по японской массе — живо фонарь. Вооружившись английским электрическим фонариком, сразу же двинулся к сейфу, посветил на замочную скважину, кинул через плечо лупу номер четыре. Так-так, крепко дверцу похватали, вот сколько отпечатков. В позапрошлом году в Японии Рас Петрович при помощи профессора Гардинга Месьмар удачно провёл расследование загадочного двойного убийства в английском settlement'е, сняв на месте преступления отпечатки пальцев. Новая методоа произвела настоящий фурор. Однако для устройства в России дактилоскопической лаборатории и картотеки надобны годы. Ах, жалко. Такие отчётливые следы, и как раз возле замочной скважины. Ну-ка, что там у нас внутри? Лупу номер 6. В сильном увеличении были отчетливо видны свежие царапины стало быть, открывали не ключом, а отмычкой. И ещё, странное дело, в скважине остались следы какого-то белого вещества. Фандорин подцепил меня тюрем пинцетом, рассмотрел. Кажется, воск. Хм, любопытно. Он сидел там Раздался сзади тонкий напряженный голос. И раз Петрович досадливо обернулся, в дверях стояла Екатерина Александровна, зябко обхватив себя за локти. На гроб барышня не смотрела, даже старалась от него отвернуться, а разглядывала кресло, в котором якобы умер Соболев. — Вот уж ни к чему есть знать, где это произошло на самом деле, — подумал Фондорин. — Я просил вас сюда не входить, — сурово прикрикнул он на учительницу, — потому что в подобной ситуации строгость действует лучше, чем сочувствие. Пусть вспомнит возлюбленная павшего генерала, зачем они пришли сюда среди ночи. Вспомнит и возьмёт себя в руки. Головина молча повернулась и вышла в гостиную. Присядьте, громко сказал Фандорин. Это может затянуться. Тщательный осмотр номера занял более 2 часов. Партье давно перестал пугаться гроба, примостился в углу и затих, клюя носом. Маза ходил тенью за хозяином, рыльча песенку и время от времени подавал нужные инструменты. Екатерина Александровна в спальне более не показывалась. Фандорин раз выглянул, сидит за столом, уткнулась лбом в скрещённые руки, словно почувствовав устремлённый на неё взгляд, вскинулась, обожгла Ираса Петровича глазищами, но ни о чём не спросила. Лишь на рассвете, когда фонарю уже стал не нужен, Фандорин нашёл зацепку. На подоконнике крайнего левого окна просматривался слабый отпечаток подошвы, узкой, словно бы женской, однако обувь была явно мужская. В лупу удалось даже разглядеть и вдва обозначившийся узор из крестов и звездочек. И раз Петрович поднял голову, форточка приоткрыта. Если бы не след, он не придал бы этому никакого значения, больно узок лаз. «Эй, любезный, просыпайся-ка!» — позвал он сонного портье. «В номере уборку делали?» "А никак нет", ответил тот, протирая глаза. "Какая уборка? Сами извольте видеть", и махнул головой на гроб. "А окна открывали? Не могу знать. Только на вряд, где покойник лежит, окон не открывают". Ирас Петрович осмотрел и остальные два окна, но ничего примечательного больше не обнаружил. В половине 5 осмотр пришлось прекратить. Явился гремёр с помощниками готовить Ахиллеса к последней поездке на колеснице. Олежский ассессор отпустил служителя и распрощался с Екатериной Александровной, так ничего ей и не сказав. Она крепко пожала ему руку, пытливо посмотрела в глаза и сумела обойтись без лишних слов. Сказано «спартанка». И Расту Петровичу не терпелось остаться одному, обдумать результаты обыска, выработать план действий. Несмотря на бессонную ночь, спать совсем не хотелось, да и усталости никакой не ощущалось». Вернувшись к себе, Фандорин стал анализировать. Вроде бы не так уж много дал ночной осмотр 47-го номера, а между тем картина вырисовывалась довольно ясная. Признаться по началу версии о том, что народного героя убили из-за денег, показалось Расту Петровичу невероятной и даже дикой. Но ведь влез же кто-то в номер через форточку в ту самую ночь, вскрыл сейф и портфель похитил. И политика тут ни при чем. Вор не взял хранившихся в несгораемом ящике бумаг, хотя бумаги эти были настолько важны, что Гукмасов счёл необходимым изъятие к до появлению власти. Получается, что взломщик интересовался только портфелем. Что примечательно, вор знал, что Соболя его ночью в номере нет и что он внезапно не вернётся. Сейф вскрывался обстоятельно, не спеша. Самое же знаменательное то, что обкраденный сейф не был оставлен на распашку, а аккуратно закрыт. Но что, как известно, требуется гораздо больше времени и сноровки, чем на вскрытии. Зачем понадобился лишний риск, если пропажа портфеля всё равно будет постояльцем обнаружена? И к чему вылезать через форточку, когда можно бы через окно? Выводы. Вандорин встал и прошёлся по комнате. Похититель знал, что Соболев к себе уже не вернётся, во всяком случае живым. Это раз. Но мало не то, что никто кроме генерала хватиться портфеля не может, так как о миллионе известно только самому Соболеву это 2. Всё это подразумевает какой-то совершенно фантастический уровень осведомлённости это 3. Ну и, разумеется, 4, вора необходимо разыскать, хотя бы потому, что он, возможно, не только вор, но и убийца. Миллион это стимулus серьёзный, легко сказать, разыскать. Но как? Герас Петрович сел к столу и передвинул пачку пищи бумаги, кисть и тушильницу. Подлетел масса до 7 минут и неподвижно стоявший у стены, и даже сопевший тише обычного, чтобы не мешать хозяину в постижении смысла великой спирали, на которой нанизаны все сущие причины и следствия, как очень большие, так и совсем маленькие. Вандорин кивнул, продолжая размышлять. Время дорого. Кто-то вчера ночью разбогател на целый миллион, возможно, вор со своей добычей уже очень далеко, но если умен, а по всему видно, что человечек ушлый, то резких движений не делает и затаился. Кто может знать профессиональных медвежатников? Его превосходительство Евгений Осипович. Нанести визит? Так ведь спит генерал, набирается сил перед многотрудным днем, и потом не хранит же он картотеку преступников у себя на дому, а в сыскном в такую рань тоже никого не будет». ждать, пока начнётся присутствие. Ах, да есть ли у них картотека. Раньше, когда Фандорин сам работал в сыскном, таких тонкостей в заводе не было. Мне до утра ждать не стоит. Мас этим временем быстренько растёр в квадратной лаковой мисочке сухую палочку туши, капнул воды. обмакнул кисточку и почтительно протянул Фандорину, а сам встал сзади, чтобы не отвлекать хозяина от каллиграфического упражнения. Распетроввич медленно поднял кисточку, секунду повременил и тщательно вывел на бумаге иероглиф терпение, стараясь думать только об одном, чтобы знак получился идеальным. Вышло чёрт-и что. Линии натужные, элементы дезгармонируют, сбоку клякса. Скомканный лист полетел на пол. За ним последовал второй, третий, четвёртый. Кисть двигалась все быстрее, все увереннее. В восемнадцатый раз иероглиф получился совершенно безупречным. На, сохрани. Фондорин передал шедевр Массе. Тот полюбовался, одобрительно почмокал и уложил листок в специальную папочку из рисовой бумаги. Айрас Петрович уже знал, что надо делать. На душе от простого и правильного решения сделалось спокойно. Правильные решения, они всегда просты. Сказано ведь, благородный муж не приступает к незнакомому делу, пока не наберётся мудрости у учителя. "Собирайся, Маса", сказал Фандорин. "Мы едем в гости к моему старому учителю. К Саверию Феофилактовичу Грушин, бывший следственный пристав Сыскного управления. Вот кто ценнее любой картотеки. Под его отеческой, не строгой опекой начинал юный Распирович свою сыщическую карьеру. Недолго довелось вместе прослужить, он учился многому. Стар грушен, давно в отставке, но о всё воровскую Москву знает, изучил за многолетнюю службу и вдоль, и поперёк. Бывало, идёт с ним двадцатилетний Фандорин по хитровке или, скажем, по разбойничьей крачёвке, и только диву даётся. Подходит к приставу то бандитские рожи, то кошмарные оборванцы, то напомаженные щеголи с убегающим взглядом. И каждый снимает шапку, кланяется, приветствует. С одним к Саверию Феофалактовичу пошепчется, другому беззлобно по уху съездит, с третьим поздоровается за руку. И тут же малость, отойдя, объяснит зелёному письмоводителю: "Эт тишка, сырой, поездошник, у вокзала промышляет, чемоданы из пролётов на ходу выхватывает, а это гуля, сменщик первоклассный, сменщик Рубка переспросил раз Петрович, оглядываясь на приличного с виду господина в котелке и в стросочке. Ну да, золотишка с рук продаёт. Очень ловко настоящее кольцо на подделку меняет. Покажет золото, а всунет золочёную медяшку. Подчтенное ремесло, большого навыка требует. Остановится грушин подле играющих, тех, кто простаков в тринапёрской чистит, и показывает: "Видите, юнше, в стёбках хлебный шарик под левый колпачок положи". Так не верьте глазам своим, шарик у него к ногтю приклеен и под наперском никогда не останется. — Что ж, мы не арестуем их мошенников, — горячо восклицал Фондорин, а Грушин только ухмылялся всем жить надо, голубчик. Я только одного требую, чтобы совесть помнили и догола никого не раздевали. У воровской Москвы пристав пользовался особым уважением. За справедливость, за то, что всякой птахе жить дает, А особо за безкорыстие не брал к Савельефе Афанасьевичу мзды, не то что другие полицейанты, а по тому каменных палатных не нажил и выдя на пенсию поселился в скромном замоскворецком домишке с огородом. Служа в далёкой Японии по дипломатическому ведомству, Ирас Петрович время от времени получал весточки от своего прежнего начальника, а по переводу в Москву собирался непременно нанести ему визита, только немного обустроиться. Но выходило, что наведаться придётся. Прямо сейчас, когда извозчища пролетка грохотала по Москворецкому мосту, залитому самым первым неуверенным утренним светом, масса озабоченно спросил «Господин, а Курусин-сенсей он просто сенсей или он-си?» и пояснил свое сомнение, осуждающий, качая головой. «Для подститериного визита к сенсею еще слишком рано, а для подститеринейшего визита к он-си тем более сенсей, это просто учитель, а он си, нечто неизмеримо большее, учитель, к которому испытываешь глубокую и искреннюю благодарность. Пожалуй, что он си. И раз Петрович посмотрел на красную, в пол небосвода, полосу рассвета и легкомысленно признал. Да, рановато, конечно. Ну да у груши напади, все равно бессонница. Ксаверий Феофилактович и в самом деле не спал. Он сидел у окошка маленького, но зато собственного домика, расположенного в переулочном лабиринте между двумя ардынками, и предавался размышлениям о странных особенностях сна. То, что к старости человек спит меньше, чем в молодости, это с одной стороны вроде бы разумно и правильно. Чего попусту время тратить? Всё равно скоро отоспишься. С другой стороны, в молодости время куда как нужней. Бывало, носишься весь день с утра до ночи, с ног сбиваешься. Ещё бы часок другой и все дела бы переделал. А 8 часов в подушке отдай. Такая иной раз жаль брала. Да ничего не напишешь. Природа своего требует. Теперь вот вечерком часок другой в полисадничке подремлешь, и потом хоть всю ночь глаз не смыкай, а занят-то себя и нечем. Ныне новые времена, новые порядки. Списали старого конягу доживать в тёплом стояли. Ано, конечно, спасибо. Грех жаловаться, столько скучно. Супруга заявляет пухом третий год, как приставилась. Единственная дочь Сашенька выскочила замуж за вертопраха Мичмана и уехала с мужем за тридевять земель в город Владивосток. Кухарка Настасья, конечно, и готовит, и обстирает, но поговорить-то ведь тоже хочется. Только о чём с ней дуры говорить? О ценах на керасиды и семечки? А ведь мог бы ещё пригодиться груша. Ох, как мог бы! И сила пока не вся вышла, и мозги, слава богу, не заржавели. Прокидаетесь, господин портмесье. Много злодеев-то наловили с вашими бертелионажами дурацкими. По Москве пройти стало боязно. В миг кошелёк укунут. А по вечернему времени и с венчаткой по башке Очень даже запросто получить можно От мысленного препирательства с бывшим начальством Ксаверий Феофилактич обычно переходил к унынию Отставной пристав был с собой честен Служба без него худо-бедно обойдется А вот ему без нее тоска Эх, доволо выйдешь с утра на расследование, внутри всё звенит, будто пружину какую сжали до невозможности. Голова после кофе и первой трубочки ясная, мысли сами всю линию действия выстраивают. Это получается и было счастье. Это и была настоящая жизнь. Ах, господи, вроде немало прожил, пережил, а пожить бы ещё. Вздохнул Грушин, неодобрительно глядя на выглянувшее из-за крыш солнце. Снова будет долгий, пустой день. И услышал Господь, прищурил к Саверия Феофилактович дальнозоркие глаза на немощенную улицу, вроде коляска пылит со стороны Пятницкой. Седоков двое, один при галстуке, второй низенький, в чем-то зеленом. Кто бы это с утра пораньше? После непременных объятий, поцелуев и расспросов, на которые Грушин отвечал крайне пространно, а Фондорин крайне коротко, перешли к делу. Подробности истории Рас Петровичу даваться не стал, тем более умолчал о Соболеве, лишь обрисовал условия задачи. В некой гостинице обчищен сейф. Почерк такой, замок вскрыт не слишком аккуратно. Судя по царапинам, вор провозился изрядно. Характерная особенность — в скважине следы воска. Преступник отличается редкостной субтильностью Конституции. Пролез в форточку размером семь дюймов на четырнадцать. Был обут в сапоги или штиблеты с узором на подошве в виде крестиков и звездочек. Стопа длиной предположительно девять дюймов, шириной чуть менее трех. Закончить перечень условий задачки Фондорин не успел, потому что Ксаверий Феофилактович вдруг перебил молодого человека. — Сапоги! — калежский асессор испуганно покосился надремавшего в углу массу. — Не зря ли приехали, не выжил ли старый он си из ума? — Что? — Сапоги! повторил пристав. Ничьи блеэт. Хромовые сапоги с зеркальным блеском других не носит. У Фандорина внутри всё так и замерло. Он осторожней, как словно опасаясь спугнуть, спросил: "Неужто знакомый субъект? Отлично знакомый". Грушин довольно улыбнулся всем своим мягким мальчинистым лицом, на котором кожи было много больше, чем требовалось черепу. Этот Миша маленький больше не кому Только странно, что долго с сейфом возился. Ему гостиничный сейф вскрыть пару пустяков. Из медвежатников только Миша в фортку пролезает, и отмычки у него всегда воском смазаны. Чувствительный очень, скрипу не выносит. Миша маленький, кто таков? Ну как же. Ксаверий Феофилактич развязал кисет с табачком, не спеша набил трубку. Король московских деловых первостатейный бомбёр по сейфам им окрушными гешефтами не брезгуют, а также кот Перекупщик краденого и главарь шайки. Широкого профиля мастер, уголовный бендвенута челлини, маленького росточка, два ршина и два вершка. Щупленький, одевается с шиком, хитер, разворотлив и по-звериному жесток. Личность на хитровке очень даже известная. Такая знаменитость и не на каторге, — удивился Фондорин. Пристав хмыкнул, с наслаждением присосался к трубке. Первая утренняя затяжка, она самая сладкая. — Ха-ха, поди-ка посади его. У меня не вышло, и навряд ли у нынешних получится. Он мерзавец своих человечков в полиции имеет. Это уж наверняка. Сколько раз я пытался его прищучить. Какой там? Грушин махнул рукой. Уходит от любой облавы. Предупреждают доброходы. Да и боятся Мишу. О, как боятся. Шайка у него душегуб на душегубе. Уж на что меня на хитровке уважают, но про Мишу маленького всегда молчок. Хоть клещами рви. И то я ведь клещами рвать не буду, самое худое в зубы дам. А Миша потом не то что клещами, щипчиками раскалёнными на кусочки расковыряет. Раз тому четыре года. Совсем я было к нему подобрался. Девку одну из его марух обработал. Хорошая была девка, не совсем ещё пропащая. Так перед самым делом, как мне Мишу в ихнем бандитском схроне брать, подбрасывает прямо к сыскному мешок. А в нём моя осведомительница. в нарезку распиленные на 12 ламптей. Эх, Распетрович, душа моя, я и так о его творчестве рассказал, про его художество. Да у вас, как я понимаю, времени нет. Иначе не приехали бы в полшестого утра. И к Саверию Феофилактич, гордый своей проницательностью, хитро сощурился. Мне очень нужен Миша маленький, нахмурившись, сказал Фондорын. Это, это представляется невероятным, но он каким-то образом связан с, впрочем, не имею права. «Однако же уверяю вас, что дело государственной важности и притом великой срочности. Вот поехать бы прямо сейчас взять вашего бенвенута, а?» Грушин развел руками. «Ха-ха! Ишь, чего захотели! Я до хитровки все ходы выходу знаю, а где Миша маленький ночует, мне неведомо. Тут генеральная облава нужна. Только чтоб с самого верха шло, без приставов и квартальных, упредят. Оцепить всю хитровку и хорошенько, не спеша, поработать». Глядишь, не самого Миша, так кого-то из его шайки или Марух под цепи. Но для этого потребно с полтыщи стражников, не меньше. И чтобы до последней минуты не знали, зачем, это уж беспременно. Вот и рыскал Распетрович с самого утра по охваченному скорбью городу, вот и метался меж Тверским бульваром и Красными воротами, разыскивая самое, что ни на есть, высокое начальство. Уходило драгоценное время, уходило».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 Зато жестикуляция колежского сесара была замечена его высочеством герцогом Лихтенбургским, который стоял среди всей этой византийской позолоты с видом несколько сконфуженным, крестился не так, как все, а слева на правый и вообще, кажется, чувствовал себя не в своей тарелке. Чуть приподняв бровь, Евгений Максимилянч задержал взгляд на делающем какие-то знаки чиновнике. И немного подумав, тронул пальцем за плечо Хуртинского, чей прилизанный зачёс выглядывал поверх губернаторского эполета. Пётр Парамонович оказался сообразительнее своего начальника. В миг понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее, и ткнул подбородком в сторону бокового выхода: мол, туда, пожалуйста, там и поговорим. Ирас Петрович снова заскользил через густую толпу, но уже в ином направлении, не к центру, а наискосок, так что теперь получалось быстрее.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 Он шефствует и в над военным министерством, и над департаментом полиции, и что ещё существенней, над отдельным корпусом жандармов. Самое же главное то, что царь, как поговорили, не принимает ни одного сколько-нибудь важного решения, предварительно не обсудив его с братом. Пробираясь к выходу, Распирович прислушивался к речи великого князя и думал, что природа сыграла с Россией недобрую шутку.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 Если уже пенять, то не ей, матушке, а провидению, провидение же ничего без высшего резону не вершит. Если не суждено империи воспрянуть по мановению нового Петра, то, стало быть, не нужно это Господу. Готовит он Третьему Риму какую-то иную, неведомую участь, хорошо бы радостную и светлую. При этой мысли Фондорин перекрестился... что делал крайне редко, но движение это не привлекло ничего внимания, ибо все вокруг осияли себя крестом поминутно. Может быть, думали о том же? Славно говорил Кирилл, без сома, благородно, не козённо. Многие сетуют на то, что этот доблестный герой, надежда русской земли, ушёл от нас так внезапно, и что уж кривить душой нелепо. Тот, кого называли Ахиллесом за да легендарную воинскую удачливость, много раз спасвшую его от неминуемой гибели, пал не на поле брани, а умер тихо и с лубостанской смертью. Но так ли это? Голос зазвенел античной бронзой. Сердце Соболева разорвалось потому, что было истощено годами тяжкой службы во имя отечества, ослаблено многочисленными ранами, полученными в сражениях с нашими врагами. Не Ахиллесом его следовало бы назвать, о нет. надёжно защищённый стиксовой водой ахиллес был неуязвим для стрел и мечей и вплоть до самого последнего дня жизни он не пролил ни капли своей крови а михаил дмитрич носил на теле следы 14 ран каждая из которых невидимо приближала час его кончины нет не со счастливчиком ахиллесом следовало бы сравнивать со олевом а скорее с благородным гектором простым смертным рисковавшим жизнью наравне со своими воинами Канца этой прочувствованной речи Ирас Петрович не услышал, потому что как раз на этом месте достиг наконец советные двери, где уже поджидал его начальник секретного отделения губернаторской канцелярии. "Ну, что стряслось?" спросил надворный советник, двигая кожей высокого бледного лба, и потянул за собой Фондоринова во двор подальше от чужих ушей. Ирас Петрович со своей всегдашней математической ясностью и краткостью изложил суть дела, закончив словами: Провести массовую облаву следует немедленно, никак не позднее нынешней ночи. Это шесть. Куртинский слушал напряжённо, дважды ахнул, а под конец даже тугой воротничок распустил. Убили вы меня, Распитровिच, просто убили, молвил он. Это скандал, похоже шпионский. Если героя плевно, умертвили за презренного металла, это же это же позор на весь мир. Хотя миллион, конечно, с ума отнять не презренное. Пётр Пармянович, захрустел пальцами, соображая. Господи, что же делать-а? Что же делать? Саваться к Владимиру Андреевичу бессмысленно ни в то, во нынче состоянии, да и Карачинцев не поможет, у него сейчас ни одного городового лишнего. Вечером, следует ожидать вседородной ажитации по случаю прискорбного события, да и высоких особ сколько пожаловало, каждую надо на охранять и оберегать от террористов да бомбистов. Нет. Язмилось все, государь, ничего сегодня со славой не выйдет, даже и не думайте. Так вещь упустим. Чуть не простонал Фандорин. Уйдёт. Вероятнее всего, уже ушёл, мрачно вздохнул Хуртинский. Если ушёл, так следующая свежий. Ищи какую-нибудь ниточку и подцепим. Пётр Парменть деликатнейшим образом взял собеседника под локоток. Ваша правда. Ребята ряд преступна. Я ведь не первый год московскими тайнами веду. Знаю и Мишу маленького давней как нему подбираешь до да, ловок в бестие.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 Не побрезгую и не боюсь, наответил Распетрович, которому предложениецы надворного советника показалось очень даже не глупым. Ну, в самом деле, если уж полицейской операции невозможно, почему бы не попробовать самому? А ежели ниточку подцепите, продолжил Хуртинский. В тон на рассвете можно бы и облаву. Вы будете только весточку пришлите. 500 городовых я вам, конечно, не соберу, но столько и не понадобится. Вы ведь надо полагать, круг поиска к тому времени сузити.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 Хотя и что уж удивляться, такая у человека служба всё про всех знать. Да, и его мне будет вполне достаточно. От вас же мне требуется только одно сообщите, где искать Мишу маленького. Надорный советник набожно перекрестился, на ударивший сверху звон колокола. Угу, есть на хитровке отчаянное местечко, трактир Каторга называется. Днём там обычная мерзкая пивнушка, а к ночи сползаются деловые. Так на Москве бандитов зовут. еще маленький частенько заглядывает. Самого не будет. Кто-нибудь из его головорезов непременно объявится. Обратите внимание также на хозяина от явления шир разбойник. Куртинский неодобрительно покачал головой. А от моих агентов зря отказывайтесь. Опасное место это вам не парижские тайны, а хитровка. Никнут, чикнут ножиком, да и поминай, как звали. Пускай хоть кто-нибудь из моих вас до каторги доведёт и снаружи подежурит. Право слово, не упрямьтесь. Благодарю покорно, но я уж как-нибудь сам. Свобододеяна ответила Фондори.